6. Яника разлепила глаза. Она лежала в палате, аккуратно накрытая одеялом по бедра. Живот забинтован. Грудки над бинтом чем-то прикрыты. Боль почти отсутствовала. Лишь в животе ползали муравьи, роя окопы траншеи. Эти букашки-переносчики отголосков боли повторяли траекторию осколка и скальпеля. Она попыталась поднять голову, и муравьи в животе ускорились, напоминая облитые напалмом крошечные болиды. Яника обессиленно откинулась на подушку. Взгляд проник сквозь окно и остановился на лесистом холме. Вальту словно вклеили кусок инородного пейзажа. На вершине холма поблескивало строение, хотя видимых источников света не было. За окном властвовала ночь. Она велась у фонарей и атаковала их свет, заставляя лампы мерцать. Яника осмотрела палату. Услышав голос Алвы, улыбнулась, затаилась в постели и все равно беззвучно разрыдалась, когда к ней ворвалась сестра. Следом вошли родители. Алва бережно обняла ее, утешая, Вига коснулся ее волос. «Как животик, детка!» Голос Вига непривычно дрожал. «Слышал, ты наелась стекляшек?» «Уже все хорошо», — Яника последний разок всхлипнула. «Врачи сказали, что все хорошо. А где Ели? Этим засранцем пахнет, но где он сам-то?» Сив тряхнула сумкой, пытаясь что-то сообщить этим жестом. еле в сумке?» — хмыкнула Яника, и охнула, схватившись за живот. Ей ответила Сив. «Сын вернулся ко мне». Яника только сейчас сообразила, что Сив, припадая на пострадавшую ногу, первым делом направилась к окну. «Что это значит?» спросила Яника. «Еле нашел Феликса». «Еле мертв Яни», — Виго говорил с трудом. Но он задал им жару, разделал твоих обидчиков под мясную вырезку. «Да нет же, пап, быть того не может, еле жив!» Алва с надеждой посмотрела на нее, а вот Вига нахмурился. Вряд ли он скажется живым после того, что с ним стало. «Но он живой!» Яника поморщилась, опять схватилась за живот. «Я знаю это! Знаю, как мама и Алва. Они ведь тоже чувствуют это. Скажи им, Алв!» Алва молчала. Виго бросил на Сиф быстрый взгляд. «Это правда, Сиф? Еле жив?» На этот раз не последовало никаких образов. Вообще ничего. Сиф молчала на всех доступных ей уровнях. «Откуда тебе это известно, Янни?» Алва с любовью поправила ее индийскую заколку. Кто-то опять нацепил ее после операции, но не прихватил локоны свисков. До Яники внезапно дошло, что Виго и Сиф, будто противоположные магнитные полюса, держатся порознь. Только по этой причине Сиф не подошла к постели. А еще Яника поняла, что запах ели исходит из сумки. Однако сам Ели отсутствовал. Точнее, его не было в палате. Яника опять взглянула на жутковатый холм за окном. На вершине мерцало загадочное строение. Оно не имело никакого отношения к Ели и в то же время имело. Яника и сама не понимала, что чувствовала. Вероятно, то говорила кровь севграй, текшая в ее жилах. Но разве не Алва? ближе всех к матери. — Еле вернется, — убежденно проговорила Яника и добавила. — Так ведь? Лицо Виго страшно исказилось. Яника опешила, но потом сообразила, что пугающая гримаса Виго относится к кому-то еще. — А вот и наш охотничек на ведьм пожаловал. После этих слов Виго выскочил из палаты. Сиф осталась у окна. Яника и Алва переглянулись. — Что происходит, алф Что с Феликсом? Папа не шутил про мясную вырезку? — Еле разобрался с ним. Вот так, еле разобрался с ним. Так обычно в стае говорили после охоты. Я вчера разобрался с парочкой оленей. А еще я вчера разобрался с торговцами дурью. А как же моя любовь? спросила Яника и сама поняла, как глупо это звучит. По-моему, вы расстались, Янне, мягко проговорила Алва. Позвони Даги, врачи спёрли мои шмотки с телефоном или запрятали в шкаф, а он будто на другом конце света. Позвони ему, пусть приедет и посмотрит на меня. Глаза Яники покраснели. Пусть позырит на дурочку, которая решила, что может любить кого попало. Алва расплакалась и обняла сестру. Сив наконец отошла от окна и тоже прижалась к Янике. Они не выпускали друг дружку, словно мог налететь ураган, способный раскидать их по свету, как бумажных птиц. Это был трогательный момент, но глаза Сив оставались сухи.